«Привет!» – сказал Демиург Мазукта, придя в гости к Демиургу Шамбамбукли. «Как дела?» «Да что мне сделается?» – пожал плечами Демиург Шамбамбукли. «Вид у тебя усталый». «Это потому, что я устал», – объяснил шамбамбукле «М-м-м», – Мазукта изобразил на лице заинтересованность. «Люди построили храм и молятся там три раза в день, а я тут должен сидеть как дурак и слушать». «Это не обязательно», — заметил мазок-то. «Ты можешь сидеть, как умный». «Все равно, тяжело это». «Ладно бы еще что-нибудь интересное рассказывали, так ведь нет». «Каждый день одно и то же, одними и теми же словами. Уже и сами не понимают, что говорят. Затвердили и бормочут автоматически, а думают о чем-то своем. Хоть бы интересно чем-то думают. А когда как?» Мазук-то уселся в кресло поудобнее, закинул ногу на ногу и, сотворив себе сигару, с удовольствием закурил. «Ну, и когда оно как?» – спросил он, выпуская колечки дыма из ушей. «Да, вот сегодня, например», – сказал Шамбамбукли, присаживаясь на табуретку. «Один человек полдня думал, если Шамбамбукли всемогущ, то может ли он сотворить камень, который сам не сможет поднять?» «Ну, и в чем тут проблема?» «То есть как в чем?» «Мне уже самому интересно, могу я создать такой камень или не могу?» «А попробовать не пробовал?» Не это же теоретические вопросы, а не практические». «Значит, не можешь, — пожал плечами мазукта «Почему не могу?» — обиделся Шамбамбукли. «Если допустить, что я действительно всемогущий». «А ты всемогущий?» Шамбамбукли поперхнулся и задумался. «Не знаю», — признался он наконец, — «если я не могу поднять камень, который сам же и сотворил». «Брось этот камень», — отмахнулся Мазукта. «Ну-ка, давай, вспомни определение всемогущества». «Ну, это когда...» «Определения не начинаются со слов «ну это когда», — строго заметил Мазукта. Хорошо. Всемогущество – это способность творить все, что угодно, так? Вот именно, кивнул Мазукта. Ключевое слово – угодно. Угодно тебе сотворить камень – творишь камень. Не угодно его поднимать – не поднимаешь. Это и есть настоящее всемогущество.